Надеются, что он заговорит с нами. Кто может разобраться в этой высшей математике убийц? Все они сгинули. И Гроль, и мальчик с записочками. А ты, Роберт, не даешь мне ружья, не вызволяешь меня из заколдованного замка. Мы перестали ходить в якорь. Пять месяцев мы ничего не слышали о тебе. Больше я не могла этого вынести. Впервые я воспользовалась своими привилегиями. Я обратилась к Дрёшеру, доктору Эмилю Дрёшеру. Регерунс, президент. Я училась в гимназии с его сестрой. Мы с ним вместе ходили на уроки танцев, ездили на пикники. Мы клали в экипаже пивные бочонки, и на опушке леса вытаскивали бутерброды с ветчиной, мы танцевали лендлер на свежескошенных лужайках. Лендлер — немецкий народный танец. Мой отец помог отцу Дрешера вступить в академический союз, хотя у того не было высшего образования. Но все это чепуха, Роберт — Не придавай значения такой чепухе когда речь заходит о серьезных вещах. Я называла Дрешера М. Это было уменьшительное от Эмиль. Оно считалось в те времена особенно шикарным. И вот теперь, спустя 30 лет, я попросила доложить ему о себе. Я надела серый костюм, серую шляпку с сиреневой вуалью, черные ботинки. Дрёшер сам вышел ко мне в переднюю, поцеловал мне руку, сказал, — Ах, Ганна, называй меня, как прежде, Эм. И я ответила, — Эм, я должна знать, где мой сын. Вам же известно, где он. В ту минуту мне показалось, Роберт, что наступил ледниковый период. По его лицу я сразу поняла, что он все знает, и почувствовала, как он весь подобрался. В его тоне появились официальные нотки. От страха его толстые губы, завзятого в упивохе, вытянулись в ниточку. Он оглянулся, покачал головой и зашептал. «Поступок твоего сына был не только предосудительным, но и политически крайне неблагоразумным». На это я ему ответила. «К чему приводит политическое благоразумие, видно, по тебе?» «Я хотела уйти». Но он удержал меня. — О, боже! Значит, по-твоему, мы все должны повеситься? — Вы — да, — ответила я. — Будь же благоразумна, — сказал он. — Такого рода дела находятся в ведении парица и президента. А ты ведь сама знаешь, что сделал ему твой сын. — Нет, — сказала я. — Мой сын ему ничего не сделал. — К сожалению, ничего. — за исключением того, что он пять лет подряд выигрывал ему все матчи в бейсбол. Тут этот трус прикусил губу. Спорт? Спорт — хорошее дело. Тогда, Роберт, мы еще не подозревали, что одно движение руки может стоить человеку жизни. Вакано приговорил к смерти польского военнопленного только за то, что тот поднял на него руку. Пленный даже не ударил в Акану, а только поднял руку. Как-то утром за завтраком я нашла у себя на тарелке записку от Отто. Мне тоже нужны деньги. 12 Можете отдать мне их прямо в руки. Я пошла в мастерскую отца, взяла из сейфа... Двенадцать тысяч марок — мы приготовили их на случай, если от тебя снова начнут приходить записки — и бросила всю пачку на стол перед Отто. Я решила отправиться в Амстердам и сказать тебе, не посылай больше записок, а то кто-нибудь обязательно поплатится за них головой. Но тут ты приехал к нам. Я бы сошла с ума, если бы они тебя не амнистировали. Останься здесь. Разве не безразлично, где жить? Ведь одно движение руки в этом мире может стоить человеку жизни».